Глава 22. Ушки на макушке. «Чем они занимаются?» — спросил капитана лодки-помощник. «Развернутые противолодочные учения?» Он спрашивал об этом не первый раз. Знал, что не получит ответа, но все равно спрашивал. «Для того нас и послали, дорогой мой человек!» Как всегда уклонялся в сторону капитан подводного корабля, дабы выяснить, что тут творится. Но все-таки капитан... Вы сами верите в эти байки о морском пиратстве. У вас есть другое мнение, Николай. Не стесняйтесь, изложите мне его наконец. По тону командира было абсолютно ясно, что разглагольствования заместителя его абсолютно не тревожит. Может, всплыть на перископ? задумчиво спросил капитан, сам себя вслух. Акустики! Что вы там замолкли? Спите! рявкнул он в интерком. Вот именно таких внезапных переходов от философского спокойствия к состоянию звериной злости и опасалась всегда команда. Бывало, беседует с матросиком чинно-мирно, о житье в родной деревне, о папе-маме, и вдруг, раз, заметил на приборном щитке пылинку залежалую, все, пиши пропало. Может, это все от того, что раньше разговоры о сестрах братьях и любимых комбайнах обязаны были вести замполиты, ныне упраздненные, А теперь капитаны вынуждены взваливать на себя и эти обязанности. Акустики не спали, службу бдели, сразу же отозвались. Все по-прежнему, капитан. В 30 километрах на северо-запад прослушиваются многочисленные шумы. Явно там ходит-бродит их авианосное соединение. Значит, до самого авианосного корабля километров 100. Сделал ненужную подсказку предположения помощник. Больше ничего, сбавляет тон уточник капитан. «Больше ничего». «Ладно. Усильте бдительность, товарищи акустики». Затем капитан снова впал в прострацию. «Странно. Где их ударные лодки?» «Эти их новые Си-Вулфы страшно тихие гадины», — прокомментировал помощник. «Интересно, слышат ли они нас?» «Все может быть, командир». «Значит так». Начальник наклонился над картой. «Попробуем сблизиться с их соединением еще». Мы, конечно, быстрее, чем вся эта толпа, но скорость нас выдаст, напомнил помощник. Переместимся вот сюда. Указательный палец ткнул в плоское изображение никем не подводных хребтов. Надо оказаться там раньше их. Сейчас уйдем на предельную глубину, а там подсплывем и замрем на пятидесяти. Машинная! Снова воспользовался интеркомом капитан. Будите реактор, хватит ему дремать. Скорость плюс два узла. Рули глубины 8 градусов, идем вниз.